Глава 49. Человек в военной форме неизвестного рода войск вошел в комнату без стука и так щелкнул каблуками, что, казалось, пол под ним обязательно должен был треснуть. «Приветствую бравых адмиралов империи!» Завтрак был прерван. Джим и Лу уставились на показавшуюся им знакомую личность. «Вы правы, друзья!» На жёлтом лице штандантерфактора появилась широкая и бесперестрастная улыбка. «Это я! Приятно быть узнаваемым!» «Присаживайтесь, мы как раз завтракаем», — предложил Кэш. «Очень-очень кстати. Не то чтобы я был голоден, господа, но получить приглашение от столь высоких лиц, это, я вам скажу, не часто случается». Э, «Да, и ещё. двоих сразу». «Вы ведь, адмирал Эрвиль де Духольц, тоже меня приглашаете?» Штандантор Фактор снова оскалился в своей стеклянной улыбке и присел к столу. «Конечно, приглашаю!» – несколько запоздало ответил озадаченный Лу. «Но что за странным именем вы меня назвали?» «И это как-то связано с этими нелепыми костюмами, мистер Штандантор Фактор?» «Во-первых...» Гость быстро намазал булочку джемом и легким щелчком забросил ее в зубастый рот. «Во-первых, господа, если хотите обращаться со мной покороче, по-змеиному», тут гость позволил себе легкую усмешку, «то называйте меня не мистер штандантор-фактор, а квардли». «Квардли?» – удивился Джим. «Я думал, что у вас здесь практикуют только какие-то кривобокие имена». Нет, квартли это, конечно, было уже давно. Стандартный фактор сделал паузу, будто заглядывал в прошлое, а затем продолжил. Давно это было, но это лучше, чем мистер штандартный А штандартный фактор это что, ваша должность или звание, полюбопытствовал Луф? Не, ни то и ни другое. Это мое теперешнее состояние. Текста определения, если хотите. «Понятно», – кивнул Лу, так ничего и не поняв. «Ну, а теперь давайте собираться». фактор поднялся. «Войска ждут». «Какие войска, мистер Квардли?» – спросил Джим. «Вверенные вам войска, господа адмиралы. Солдаты преданы вам. Им не терпится поскорее встать под ваши знамена». Понимая, что нужно повиноваться, Джим и Лу покорно нацепили на себя расшитые золотом мундиры, которые, как ни странно, оказались им в пору. В комплект также входили роскошные лакированные сапоги со шпорами и серебряными застежками. Закончив переодевание, Джим и Лу не узнали друг друга. Настолько сильно эта одежда изменила их внешность. Даже трехдневная щетина гармонировала с новыми нарядами, придавая друзьям... «Вид проверенных битвами бойцов». «Очень хорошо», — заметил штандантор «Фактора». «Получилось то, что нужно».